Глава 18. Завтрашняя туманность. Воскресным утром наш вольник с нижнего обвала отправился в сугробную косу по снежной круговерти и складчатым волнам. Лауси долго провожал его взглядом, когда тот спускался по склону, и подождал до тех пор, пока у берега не закачалась лодка. Владелец хутора чувствовал себя так, словно его друг уже отправился в Америку, а потом закрылся занавес метели и скрыл от него гребца. Пурга продолжалась долго, так что наш Верзила причалил к косе дальше, чем рассчитывал, но все же вывала клотку лодку на берег и направился прямиком в церковь. В сугробной косе он не бывал самых похорон, и в нем сидела эта распроклятая робость. Он побаивался этого места, церкви, кладбища и людей, которые наверняка будут бросать на него взгляды, полное осуждение. «Ага, вот он, этот, который нас без пастора оставил. Плакала наша пасхальная служба в этом году» а может даже и жалости, что еще хуже. Но черт побери, если ему необходимо прошлепать вброд через канаву прошлого, чтобы прийти к будущему, то пусть так и будет. Подумал он и сосредоточил взор на глазах своего сына, его лицо заполнило собою сознание любящего отца. Порой в белом мраке светились прогалы, и сквозь один из них он взглянул на берег. Там была лодка с сугробной косы, не Ни с верхнего обвала, ни с пастбищного, ни с холма, ни с перста. Никто не приплыл. А ведь он знал, что многие собрались быть. А когда он вошел за кладбищенскую ограду, возле церкви не было заметно никакого движения, лишь неистоптанные сугробы, а церковь в добавок еще и оказалась заперта. Элиф недолго постоял на дорожке, а затем шагнул за угол и нерешительно побрел к могиле своих жены и дочери. Они все еще лежали там, Близ северо-восточного угла церкви под простым крестом, на который Лауси, впрочем, употребил свое искусство, на его концах красовалась умелая резьба, а имена красиво прочерчены ножом и борозды просмолены. Древесина уже слегка посерела. Кейлеву закралась мысль, а не спросить ли у них разрешение поехать с Гестом в Америку. Но потом он решил, что это будет глупо, неловко развернулся и, посмотрев на Мадамин дом, Решил, что, наверное, собрание перенесли в него. Кот в сапогах, наверное, сидел там на плюшевом кресле и залучал бедноту на запад. И все же на лестнице было не видать ничьих следов. А на его стук к дверям подошла лишь краснушка, та самая щекастая девка, и прямо сразу начала эдак ему, с чего это она его так завлекает. Но впускать она его все же не стала. Сказала, мол, агента здесь нет, этот безбородый, мол, пару дней назад уехал. Затем она, как следует, пихнула долговязого вольника ногой, высунув из угла ухмыляющегося рта язык, так что его собственный бушприт чуть приподнялся на этой волне, а потом захлопнула у него перед носом дверь. Итак, собрания не будет, агента не будет, Америки не будет. И, кажется, все это знали, кроме него, черти полосаты! Он облегся в свою робость, как в тесную робу, и нарочно притащился сюда, чтобы записаться в будущее. А будущего не будет, его отменили. За семью годами счастья идут семь лет несчастья, — думал Эйлиф, сам удивляясь, насколько же он расстроился, что ему не дали перебраться со всем скарбом в Америку. И что бы ни получилось, что он приехал совсем понапрасну, он снова побрел на кладбище на место рукоположенного преступления, там он заметил неподалеку свежую могилу, встал на нее и стал мочиться. Но едва начав, пожалел об этом. Вдруг его кто-нибудь увидит. Чем это не готовое доказательство виновности в преступлении? Нет, его никто и не мог увидеть. Пурга окружила его со всех сторон. Зато не успел он закончить свое дело, как из метели появился простоволосый, призракоподобный старец. Он направлялся на юг вдоль сложенной из камня кладбищенской ограды, снежновласы и снежнобороды и, кажется, не заметил Эйлева, а тот провожал его взглядом до угла, а затем из калитки. Ему показалось, что это был Сакариас, пророк и жалобщик на календарь. Он прошел прямым ходом к церкви и взялся рукой за дверную ручку. Положил дряхлое на дряхлое, но ему дверь не открылась так же, как и Эйлеву. И вскоре они оба стояли на ведущей к церкви дорожке, словно двое заядлых миссоманов. Пророк вперил взгляд в побитую непогодой дощатую конструкцию, эту дверь. «Кажется, сегодня собрания не будет», — сказал Высокий. «Молчание». «Ты в церковь шел?» «Молчание». «Я-то думал, тут собрание будет насчет Мерики». «Так сказал этот, в сапогах который на тире приплыл». «Молчание». Эльф, никогда не отличавшийся красноречием, сейчас вдруг принялся болтать. Так на него влияло присутствие пророка. А тот, в конце концов, отпустил дверную ручку и повернулся. И стоял на церковном крыльце со своей торчащей из плеч головой снегосборником, за индивелой бородой и бледно-серой физиономией. И в этой сплошной белизне единственной черной точкой был его зрачок, крошечный и продолговатый. Им он и смотрел далеко вглубь долины. В этом фьорде было всего два направления, вглубь и вовне. И, казалось, углядел там какую-то интересную передачу. Он некоторое время не отводил оттуда глаз и, как и прежде, не замечал вольника со следующего обвала. В глубине косы среди снеговерти парило солнечное пятно, очень широкий луч из божьего прожектора, и оно придвигалось все ближе к ним, словно небесный мастер по свету сейчас устроил поиск своих персонажей, стоящих в этот миг на сцене. И вот крыльцо церкви осветилось, и они зажмурились и заволновались, словно актеры, осознавшие, что свет направлен на них, и зрители ждут. «Вот он обдает нас своей божественной пыльцой», наконец вымолвил пророк, «не Эливу, и тем более не сам себе, а Залу». Эйлиф этого не понял, или в тот момент был где-то в другом месте, а самому ему не пришло в голову ничего, что можно было бы сказать этому Залу, поэтому он лишь тихонько простонал. «А? Вначале был свет, и свет стал днем, и власть его пробуждает все человечество. День!» он проистекает из своего великого источника за Уралом и оттуда на весь мир, течет и течет. Тут старик снова отключился и уставился во все глаза на Божий свет. Луч, пробившийся сквозь метель, теперь уплывал от них вниз по горному хребту, отметая прочь снежную пыль там, где пробегал, словно он был веником Господним, и где он светил, там снежнородные пылинки вспыхивали светом, а все прочее неосвещенным падало в прах. Пророк подождал еще немного, пока луч прожектора вновь не упал на церковь и на него. «А все же они, родимые, одинаковыми не бывают. Один день летний, другой печальный. Подумать только, новый день!» — произнес Сакариес. И выдохнул, словно только что откусил свежеиспеченного заварного хлеба, намазанного маслом, вобравшим холод кладовой. Затем зажмурился, продолжая обсасывать эту мысль. «Новый день!» Услышать такие слова от человека столь преклонных лет было вовсе не дурно. А потом он вновь открыл глаза и продолжил проповедовать свое Евангелие. А потом он укорачивается, он понимает, что его власть недолго продержится, и поэтому он должен отступить и всю свою пыльцу сложить в огромные мешки, потому что не все надо тратить, не надо все тратить, нет-нет. Ведь завтра придет другой, и он зовется завтрашний день. А это самое прекрасное обещание, данное людям завтра. Пророк изранил эти слова в каком-то трансе души, и они вышли, взявшись за руки из его уст, обвитые самым что ни на есть святым дымом от костра веры, пылающего у него внутри, и также, держась за руки, вознеслись на небеса. Да, Если этот человек не написал большую часть священного писания, то это писание само написало его. Проплыла мысль в голове у Эйлева. Но вот старик как будто пришел в себя, снова вынырнул на поверхность. «Представляешь, а если бы у нас в Сиггюльфьорде был в самом делешний завтрашний день? Ведь сейчас на самом деле не 3 апреля, а 2 И по тому вопросу я много писал властям, и датским, и исландским. Наши календари все насквозь я Да, только и пришло на ум Эйлеву, которого в присутствии старика охватила какая-то юношеская бездуховность. А тот продолжил свою речь, за все это время ни разу даже не кинув взора на высокого человека. «Представляешь, как они маху дали, пропустили сам високосный день. Они про него просто-напросто забыли. Среда, 29 февраля 1532 года. К нам во Фьорд вовсе и не приходила. И мы обречены отставать от всех остальных на один день. И все же быть... Да-да, у нас тут на самом деле вышла такая чертовня, что жизнь в нашем Сигельфьорде — один бесконечный завтрашний день. Ведь проскочив один день, мы превращаем настоящее завтра в сегодня. А значит, мы никогда не живем сегодня, а навсегда застряли в какой-то завтрашней туманности. Я много писал их величеству. Разве это не прекрасно? «Разве мы тогда не впереди всех на пути в будущее?» — спросил Элив, А его мысли в это время витали в другом месте. И тут пророк, наконец, повернул голову, вытаращил глаза на Элива и сказал, «В Писании сказано, кто выбирает короткую дорогу в рай, долго там не задержится».